Глава 41 Ультиматум. Элли. «Я ни за что не соглашусь стать женой этого бобра», — холодно заявила я. «Это моя жизнь, и только мне решать, с кем создавать семью. Для всего остального есть дипломатия. Найдите другие способы наладить торговые и всякие прочие отношения с королевством Лиране. Я в этом не участвую». «Но ты же приняла его кольцо на Шарлисе», — ошарашенно захлопала глазами Ариадна, а на скулах короля заходили жилваки. «Что?» — возмущённо воскликнула я. «Я ничего не принимала. Он сделал подарок местной белке, причём не самолично, а через наёмников. Пусть теперь отправляет их сватами к этому животному. А меня прошу оставить в покое». «Какая ещё белка, Нор?» — прорычал Тамиран. «Принц Вейсер позвонил нам и, сияя от радости, заявил, что ты приняла его подарок, кольцо его прабабушки. Он не лгал, я это точно знаю». «Говорю же, я это кольцо вообще не видела». «И ни за что бы не приняла», — покачала я головой. «Наемники Вейсера атаковали нашу машину, и мы едва не попали в аварию. Эти типы выронили подарок. Один из них, Пейсик, заявил, что кольцо утащила белка, так что пусть Вейсер отправляется в дупло». «Как ты можешь быть такой черствой к нуждам народа и просьбам своей семьи?» — воскликнула Риадна. «Как вы могли так поступить с сыном?» — парировала я. сольвейк сам отрекся от нас», — рявкнул на меня Тамиран. Это было его решение. Надеемся, ты будешь умнее. Мы простили тебе свадьбу с Санте, но наше терпение на исходе. Ты как-то спрашивала меня, кто наследует трон Лероны. Можешь об этом больше не переживать». Он положил ладонь на живот супруги и мягко погладил. «У вас будет ребёнок?» Удивлённо воскликнула я. «Мы назовём его Таймир и будем воспитывать так, чтобы со временем он стал достойным правителем», ответил король. «Главное, не пытайтесь женить его насильно». Далая совет. «В твоих указаниях мы не нуждаемся, Ленор», — одёрнул меня Томиран. «Что касается тебя, мы с матерью будем ждать твоих извинений. Ты принцесса, так что вспомни о своём долге и хоть немного подумай о народе. Твой брак должен принести выгоду родному королевству. Если ты так категорично настроена против Вейсера, хорошо, мы проявим понимание и подберём тебе несколько женихов на твой выбор. У тебя 10 дней, чтобы отдохнуть на фемлексии. Не испорти свою репутацию на этой порочной планете. После этого ждём тебя на лироне знакомиться с кандидатами в твои супруги. С кем-то придётся пообщаться виртуально, но я уверен, что многие прилетят на лирону ради знакомства с тобой. Выберешь себе супруга по душе, который будет обладать высоким статусом. А нам с твоим отцом придётся изрядно напрячься, чтобы погасить гнев короля Лерании из-за твоей неудавшейся помолвки с его сыном, принцем Вейсером, неодобрительно ответила Риадна. «Это была ваша затея», — развела я руками. «А насчёт женихов повторяю ещё раз. Я сама выберу себе супруга». «Конечно, выберешь», — покладисто согласился король и добавил. «И из тех, что мы тебе предложим. Решай, либо отбор женихов, либо мы дадим согласие Вейсеру на твоё заочное бракосочетание с ним. Знаешь сама, что законы Лероны это позволяют. Ты принцесса, и у тебя есть обязанности перед нашим народом. Жалею, что раньше не соглашался» всё надеялся, что ты образумишься. Мечтал устроить для тебя пышную свадьбу, но вместо этого ты выскочила замуж за простолюдина, — скривился он. «Вы не сделаете этого!» — испугалась я. «Я разведусь с ним в тот же день!» Кевин мрачно покачал головой, давая понять, что всё не так просто, а Сэль с Пайпсом нахмурились. «Вейсер — не какой-то там космический оборванец, он будущий король!» — скинул палец Томиран. «Он равен тебе по статусу!» «В этом случае для развода потребуется согласие обоих супругов, так что такой вариант маловероятен». «Соглашайся на отбор женихов, дорогая», — произнесла Ариадна. «Это будет интересно и весело. Через десять дней ждём тебя на Лероне», — подвёл итог Томиран, и голографический экран на стене тут же погас. «Но почему всегда всё так сложно?» Я со Стоном опустилась на край импровизированной постели. Парни тут же меня обступили и принялись подбадривать». «Не волнуйся, Леонора, мы что-нибудь придумаем», — заверил Кевин, успокаивающе поглаживая меня по спине. «Всё будет хорошо, малышка», — подмигнул Сэль. «Непременно», — поддакнул Пайпсет. «Спасибо», — искренне поблагодарила я их и обессиленно улеглась на край кровати. «Всё, на сегодня с меня уже хватит новостей и впечатлений. Мне нужен тайм-аут». Внутри всё настолько бурлило, что я была на грани истерики, которая могла качнуться как в слёзы, так и в дикий смех. «Отдыхай, Элеонора», Кевин заботливо накрыл меня одеялом и своим горячим телом прижался к моей спине. Его руки, сильные, надёжные, обхватили меня за талию. «Спи», — он ласково поцеловал меня в висок.